«Это вы, мсье Барнс?» — крикнула консьержка. «Да, я. Здесь какая-то женщина. Она шумит на всю улицу. Что за безобразие? В такую пору! Говорит, что ей нужно вас видеть. Я сказала, что вы спите». Потом я услышал голос Бред. С нее я был уверен, что это Жоржет. Не знаю, почему. Она ведь не знала моего адреса. «Попросите ее наверх, пожалуйста». Бред поднялась по лестнице. Я увидел, что она совсем пьяна. Как глупо, сказала она. Ужасный скандал вышел. Но ты ведь не спал, правда? Как ты думаешь, что я делал? Не знаю, а который час? Я посмотрел на стенные часы. Было половина пятого. Понятия не имела, который час, сказала Брэд. Можно человеку сесть? Не сердись, милый. Только что рассталась с графом. Он привез меня сюда. Ну, как он? Я доставал коньяк, содовую и стаканы.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 сплетает их, рассказал мне про них кое-что. Страшно интересно, но он свой, совсем свой, никаких сомнений, это сразу видно. Она отпила еще глоток. А в общем, какое мне дело до него? Ты хоть не сердишься? Он, знаешь, очень помогает Зизи. А Зизи что, настоящий герцог? Очень может быть. Греческий, понимаешь? Художник он никудышный. Граф мне понравился. Где ты была с ним? О, повсюду. А сейчас он привез меня сюда. Предлагал мне 10 тысяч долларов, если я поеду с ним в Биорице. Сколько это на фунты? Около двух тысяч. Куча денег. Я сказала ему, что не могу. Он принял это очень мило. Сказал, что у меня слишком много знакомых в Биорице. Брэд засмеялся. Лениво ты меня догоняешь, сказала она. Я до сих пор только пригубил свой коньяк с содовой.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 Я сказала ему, что влюблена в тебя, и это тоже правда. Что ты на меня так смотришь? Он принял это очень мило. Хочет завтра повести нас ужинать. Поедешь? Почему же нет? Ну, мне пора идти. Зачем? Я только хотел повидать тебя. Ужасно и затея. Может быть, ты оденешься и сойдешь со мной вниз? Он ждет с машиной в двух шагах отсюда. Граф? Ну да. И шофер в ливреи. Хочет покатать меня а потом позавтракать в Булонском лесу. Венок корзинами. Брал у Дюжина бутылок, мум. Не соблазнишься? Мне утром нужно работать, сказал я. Я слишком отстал от вас, вам будет скучно со мной. Не будь идиотом, не могу. Как хочешь, передать ему привет, непременно, самый нежный. Спокойной ночи, милый. Как трогательно. А ну тебя.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 Она вошла, и машина тронулась. Я отвернулся от окна. На столе стоял пустой стакан и стакан, наполовину наполненный коньяком с содовой. Я вынес их оба на кухню и вылил коньяк в раковину. Я погасил газ в столовой, сбросил туфли, сидя на постели и лег. Вот какая она, Брэд! И о ней-то я плакал. Потом я вспомнил, как она только что шла по улице и как села в машину. И, конечно, спустя две минуты мне уже опять стало скверно. Ужасно легко быть бесчувственным днем. А вот ночью это совсем другое дело.